بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد مده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئة عمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يدلله فلا هادله واشكاد أن لا إله إلا وحده لا شريك له واشكاد أن محمد عبده ورسوله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 ma teella rozule mu a kalam kalam umuri a na Мнение в вопросе положения действий или каких-то вещей до прихода шариата. И пришли к тому, что основное мнение ашаритского мозгаба и шафиитов и ахлисумна, в общем, то, что нет ахкамов, нету ахкамов вообще, то есть талокков, толокков остановка. Нету ахкамов до прихода шариата. И даже те из о шарицких ученых или относящихся к шафийскому Мазгабу которые сказали о разрешенности или запрещенности они опирались при этом опять же на шариатские доказательства из которых они узнали об этом в противоположность муаттазилитам которые говорят о том что достаточно разума в этом чтобы дать какой-то вещи положение запрета или положение разрешенности И, конечно, лектор, на слова которого идет ответ, он не может с этим спорить, с тем, что основное мнение у них это отсутствие хукма на основании разума до прихода Шарята. Более того, это камень преткновения между ними и мотазилитами. И также стало известно то, что лектор ограничил при приведении мазгабов объяснение мнения ученых ограничил мнение о том что основа в каждой видовещи запрещенность на, только на некоторых ханабалитах как он сказал в то время как мы узнали что это мнение некоторой группы матазилитов, некоторой группы шафиитов некоторые группы ханафитов. Затем, если это стало ясно, то уже этого момента достаточно для того, чтобы полностью сломать искоренить тот подход, которым этот лектор подошел в начале своей лекции и заложил этим основу. Потому что он сказал, что каждая, что основа в вещах, куда он ввел также и поклонение разрешенность. И у него сейчас выбор: либо сказать, что он придерживается мозгам атазелитов, которые строят эту разрешенность на разуме, либо все-таки придерживаться правильного мнения которое говорит о том что до прихода шариата нету вообще ахкамов дозволенность, шариатская дозволенность это шариатский хукм, поэтому до прихода шариата нету ахкамов значит основа у нас все таки до прихода шариата когда ничего нет талаккуф остановка потом когда ты заявляешь О том, что та или иная вещь разрешена, то ты должен принести доказательства. То ты должен принести доказательства. Так же, как ты говоришь, что если какой-то забужденный ваххабист тебе будет говорить, почему ты так делаешь, делаешь дуа или еще что-то ты делаешь, какое у тебя доказательства. Посланник и так не делал, а ты ему говоришь, какое у тебя доказательство? по сути дела каждый из вас должен принести доказательство он должен принести доказательство на то что в самом деле в поклонениях основа запрет и сейчас к этому перейдем ты же должен принести доказательство что основа в поклонениях это разрешенность поэтому какое у тебя доказательство на то что в каждой вещи сейчас мы даже не говорим о поклонении разрешенность чтобы мы утвердили вот эту шариатскую основу на которую ты строишь свои размышления то что в каждой вещи основа разрешенность так, так как у нас, у нас все таки оказалось до прихода шариата до прихода шариатских доказательств остановка нету никаких ахкамов и в начале этот человек сказал а, якобы странном правиле да, которое известно только в ваххабистских книгах и Именно вот в такой форме ничего это придет В словах ученых Однако уже здесь достаточно сказать Что это странное правило В основе своей Которое охватывает В том числе также и поклонение Это странное правило оказалось Мазгабом Аглисунны Почему? Потому что они говорят что основа До прихода шарят это того, куф остановка И потом ты можешь сказать что В отношении поклонений то есть у тебя нету ахкамов, ты не можешь говорить, что этот хукм такой-то, такой-то. Это тот же смысл. То, что ты не имеешь права сказать что-то, или сделать что-то, и сказать, что у этого хукм желательность, или даже разрешенность. Разрешенность, сейчас мы говорим об этом. Поэтому, как оказалось, этот человек, лектор поспешил очень сильно, не разобравшись вопросы вопросе и должном уровне не проанализировав на должном уровне и не изучив этого вопроса однако конечно мы этим не ограничимся ничего и имам Суюти рахим Привел это правило, которое звучит Аль-Ассуфиляшиалиба Хатаядулля, Далилля Тахрим. Основа в вещах разрешенность пока не укажет на запрет этого доказательства. И как уже сказали, что или как были приведены слова Заркаши, что в конце концов шафииты или ашаира у них в конце концов все это возвращается к чему? к шариатскому доказательству и мы приведем это просто сейчас мы начинаем как бы с самых основ и сказал имам Суюти это ханифа аль тахрим то есть сказал имам суюти что это наш мазгаб в то время как у абу ханифа заметьте этот человек Лектор говорил, что это мнение только ханбалитов, некоторых ханбалитов. В то время, как Имам в Суюти приводит, что это мнение также Абуханифа и мама То, что основа в вещах запрещенность, пока не укажет доказательства на разрешенность. И говорит, и выявляется. Разногласие, вот это суть этого, или смысл этого разногласия В том, что умолчено, да? На том, что нету прямого доказательства на запрет или на разрешенность. В этом случае, что это будет разрешено или запрещено? Вот здесь выявляется разногласие. <кười> <кười> И говорит им Амсуит, адуду аль Сау w tym momencie, gdybyśmy nie mogli zrozumieć, to nie mogli zrozumieć, البزار nie من حديث że nie mogli zrozumieć, że nie mogli zrozumieć, حديث nie mogli zrozumieć, że nie mogli zrozumieć, że nie mogli zrozumieć, że nie mogli zrozumieć, że nie mogli وفي لضم وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها رحمة لكم فأقبلوها رواتر بن وابن ماجه من حديث السلمان أنه صلى عليه وسلم عن الجبن والسمن والفرا فقال الحلال ما حل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عاف عنه والحديث طرق أخرى Сказал имам Суюти, что первое мнение Мазгаба мнение э, шафиитов подтверждает что? Подтверждает шариатские доказательства. И основывается на шариатских доказательствах. Первое то что Всевышний Аллаха сказал, что халяль то, что разрешил Аллах и харам то, что запретил Аллах. А то, что, о чем промолчано не сказано ничего То это афон, я не как прощенные в том смысле, что за это человек не будет спрошен. Поэтому примите от Аллаха вот это вот прощение, то есть разрешенность. Так как Всевышний Аллах, так как Всевышний Аллах ничего не забывает. То есть, если не сказано о запрете, все значит. Также привел хадис, другой хадис, в котором посланник Саулкара говорит: поистине в. Всевышний Аллах установил обязательные вещи фарды, да? И не упускайте их. То есть не теряйте их. И запретил какие-то вещи, и не нарушайте их. И установил границы, то есть и установлены границы, границы Аллаха. И не переходите их. И умолчал о вещах Без забывчивости. И поэтому не ищите их. То есть не ищите их. Не ищите, не старайтесь искать хукм. Почему? Потому что, как бы в другом пришлом хадисе, то, что посланник сказал, что самый большой, тот, который как бы преступник совершил преступление, который спросил о вещи, которая не была запрещена для мусульман, и она стала запрещенной по причине его вопроса. То есть пока об этом не сказано, делайте значит вот эти шариатские доказательства которые определили, распределили вещи есть обязательные положения есть границы Аллаха, которые Аллах установил и мы дойдем до этих границ ничего. а есть то, о чем не сказано ничего значит это будет халяль значит у нас вернулось все к шариатским доказательствам и потом он имам Суюти Рахима привел здесь ответление этого правила. На чем что следует из этого правила? Допустим, как пример животное, которое неясно Что с ним, какого народа и так далее. Какой его хокейм? Он говорит, что разрешенность, более правильное мнение. Потом. Растения, которое неизвестно, да, как они растут, и какой какой это э, вид и так далее. Тоже что? Разрешенность. Потом река, которая течет, неизвестно, она че, в чем-то владении или нет. То же самое. Все это строится, как он говорит, на вопросе: основа в каждой вещи разрешенность или нет. Потом вопрос? Э, жираф, да разрешен он или не, не разрешен тоже строится на этом в этом вопросе одним словом все что здесь приведено и вам суете ответвление эти правила которые касаются вещей не связанные с поклонением а это вещи еда питье и так далее это как бы э, дополнение к тому вопросу о котором мы говорили а это то что для установления каких-то основ нужно доказательство нужно доказать, поэтому для установления основы что в той или иной вещи то тот или иное положение харам или халяль шариатские положения, нужно доказательство и часть доказательств мы привели вот здесь на то что вещи о которых умолчено Абсолютно То это разрешено Также аят который привел Ибн Кудама Халя Каля Мафиль Арди Джамиан, И создан а Сумталя создал для вас На земле И сказал Все для вас то что на земле И сказал Имам Шалкани Рахима Алга в своем Тафсире Каля Ибн Кайсан a minajlikum, wafihi dalilun ala asl fila al makhlukati al ibahha hata yakuma dalilun yadullu ala nakli an hazal asl farka baina l-hajwanat wa gairiha mimma bihi min gairi daralin. сказал kaisan, Kaysan это привел слова imam Шалкани, согласился с to jest есть создал ради вас для вас, и в этом Это слова уже Шалкани, как это очевидно. И в этом доказательство то, что основа в созданных вещах, разрешенность, пока не придет доказательство, которое будет нас уводить с этой основы. И нет разницы между животными и какими-то другими вещами, от которых получается польза, без вреда, без того, чтобы в этом был вред. Это сказал нам Шалкани в своей книге Фатхул Кадир при Тавсире слов Всевышнего Аллаха. Сура бакара 29 аят Значит У нас вот это доказательство Которое указало На то, что То, чем пользуется человек От чего использовал Основа своей Шариатская основа Которая пришла с шариатскими доказательствами И утвердилась Разрешенность Где же доказательства? И вот здесь мы остановимся. Уже достаточно, чтобы остановиться здесь. Докажи, приведи мне прямое доказательство, которое указывает на то, что в вопросах поклонения тоже основа разрешенность. Я не соглашусь с тобой, что вопросы поклонения входят вот в этот аят, например. Потому что контекст его не указывает на это. Это раз. Второе, значит у нас продолжается вот эта вот основа, то есть мы уже, уже установили эту основу, уже, однако мы начала еще установим ее. То, что значит у нас осталось в вопросе поклонения, потому что нет сомнения, что э, если между поклонениями и какими-то вещами, какими-то действиями, которые изначально э, делает человек, который связан с пользой его в этом мире, есть разница и придут иншал, очень полезные слова и умные слова Мамшатаби потому что поклонение на него не указывает разум вообще поэтому между ними разница как действие есть, то есть значит как, как этот аят допустим употребить в отношении поклонения то что в основном, создал для нас на земле поклонение чтобы установить этот аят основой вопроса поклонения также Значит, вот это вот основа, то, что у нас продолжается В вопросах поклонения Остановка Пока мы еще не сказали ни харам, ничего Остановка Поэтому, какого у тебя доказательства на то, что тот или иной вид поклонения Будет разрешенным Мы не говорим о, о, о желательности Однако у нас есть доказательство начала, Которое указывает на то, что основа в поклонении Это запрет все-таки И можно сказать, что это остановка также. С той стороны, что ты не имеешь права двигаться, пока не придет на это доказательство. И это сова Всевышнего Аллаха, Сурашура, Амляхум Шуракаум, Шара уляху минаддини, малям я азам Говорит Всевышний Аллах. Смысл этого аята. Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не дозволил Аллах значит здесь порицание идет в отношении чего? в отношении отсутствия у них нету разрешения на узаконивание чего-то из религии Почему? потому что здесь пришло частичка МА ШАРА Уляху МИНАДДИН Узаконить для них из религии То что ма Это указывает на обобщенность Что бы то ни было из религии То на что нету разрешения Всевышнего Аллаха Значит Установление что-то в религии Аллаха Останавливается на его Разрешении Если же нет То Устанавливающий что-то из религии Говорящий что это из религии без разрешения Аллаха попадает под порицань и уподобление мушрикам и сказал имам Ат табари Рахима Хуа Якуль Аллаху Та'аля Амлигау мушрикина мушрики билляхи шурака фиширкигим вадалалатигим Шара ляху минаддини малям ядам бигилля Якуль ибтадау ляху минаддини малям юббих أو جاءوا لهم ابتداعوا ابتداعهم как говорит имам ат-табари рахимахуа в этого аята, как сказал аят сура шура 21 аят говорит всевышний Аллах неужели у этих мушриков которые совершают ширк в отношении всевышнего Аллаха у них есть соучастники в этом шурке, в этом ширке и в этом забуждении, которые Это Салави мама Табари, которые ввели что-то, сделали нововведение, новое что-то ввели для них из религии маалям юби, из того, что не разрешил Аллах для них ввести, сделать нововведение. Поэтому Салави мама Табари на что указывает? на то, что на то же самое, что и было сказано, то, что порицание здесь в отношении отсутствия разрешения со стороны Всевышнего Аллаха ввести что-то в религию Аллаха значит уже этого аята достаточно для того чтобы установить основу в поклонении разрешения наличие разрешения наличие разрешения если же нет, человек попадает под порицание и уподобляется мушриком. Сказал Имам Аль-Багауй Рахимагула в тафсире этого же аята: ам санну ма лям бихилля, ибн Аббас, Динан, гайра Всевышний Аллах говорит, это слова имама аль неужели у них есть божества, которые установили им что-то из религии, то что не не разрешил Всевышний Аллах. И сказал Абдулла Аббас: они узаконили для них религию не религию ислам. Они узаконили какую-то религию, установили не религию ислам. Этот тафсир Багави, того же аят. И хочу здесь привести слова мама из его книги ар -Рисаля». Где он описывает состояние до прихода посланника Саллалхарифнусары и говорит о том, что были такие такие неверные были китап, Китаб, а потом говорит: «Во сын фон кафару беляхи фабтада умалем ядам биля, во насабу биадиим хиджаратан, во хушбан, во суран и стахсанува, во небазу асмаа, ифтаелува, вдагу Говорит, что была группа неверных, которые ввели, сделали нововведение. Этот же лектор сам говорит, что такое нововведение? Нововведение это совершение чего-то без предыдущего примера. И потом сказал, что ученые разделили это на это и Какая пока нет, пока не придет разреш, пока не придет запрет, то это разрешено на своей основе. Также он говорит. И они ввели то, что не разрешил Всевышний Аллах. Значит, тоже имам Шафии о чем говорит? О том, что парица не распространяется на отсутствие разрешения, отсутствие разрешения, где имеет значение. Там, где в основе свой запрет. у То есть арабы, они ввели религию, сказали, что это хорошо, что это плохо и так далее. Дали ахкамы, дали положение, они сделали религию и утвердили или установили своими руками камни и деревяшки, и разные образы, которые они посчитали хорошими, да, истихсан, они посчитали это хорошим. И придумали им имена и начали призывать богов, которым они поклонялись и так далее это сказал имам Шафи в своей книге Рисаля, 28 страница и пункт здесь как бы по, по пунктам, да, у него составлено Рисаля, 15 -й. это что касается доказательств одно из доказательств или одно из доказательств всего лишь Корана просто оно более так, прямое, да А так, допустим, мы, которые приводили хадид, прочит, которые прочитали у Мама Суюти, то что Посланник Аллаха сказал, сказал, что Аллах Таля Хадда Худудан фалята И во многих аятах Аллах Таля запрещает переходить границы Аллаха. Граница Аллаха это, то есть, если представить просто граница это э, полосы, да, или Какие-то э, преграды, да? Вне которых будет уже Что-то другое. И если вернуться опять немного назад, то в основе своей нет ничего, никакого поклонения. Нету хорошо, плохо, на основании разума. Однако это пришло хорошо то, что назвал шарят хорошим. Плохо то, что назвал шарят плохим. Особенно в вопросе поклонения. В отношении которого. Разум там у него область достаточно узкая, это по признанию всех ученых. Какой, какой, какая граница там Всевышнего Аллаха? Например, Аусун Тали сказал, следуйте за тем, что не способно вам от Всевышнего Аллаха, и не следуйте, помимо этого, за... Аулия, то есть сторонники, здесь не враги, да, не, не о врагах идет речь, а ст сторонники имеется в виду, это, пускай это будут ученые, пускай это будут э, аулия, да, в самом деле. И сказал <coughs> в Тавсири этих слов фахрази, и я привожу, хотя есть и другие слова также. Сказали ученые, смысл этого аята в том, что нельзя проявлять любовь, дружбу и так далее никому из помощников, из шайтанов, людей и джинов, так как они толкнут вас к поклонению идолам, страстями нововведения. И если кто-то хочет, то он может сказать Аллах, или аят указывает, указывает на то, что, что чему следует или надо следовать, либо это будет то, что не спасал Аллах, либо что-то другое, то есть в общем, чему надо следовать. Это будет либо то, что не спасал Аллах. Либо помимо этого что-то другое. Что же касается первого. То это то, к чему призвал Всевышний Аллах следовать. То, что не спасал Аллах. Что касается второму. То это то, к чему запретил Аллах следовать. И будет смысл аята в том, что все то, что противоречит. Разнится от положения того, что не спасал Аллах. То этому нельзя следовать. Это Тафсир поэтому если взять вот этот смысл аята здесь Всевышний Аллах приказал следовать и у следования есть определенная форма которая понимается даже из арабского языка а это идти позади идти позади, не забегать вперед не забегать вперед справа, не забегать вперед слева однако идти, ступ, ступать там где прошел тот человек, за которым, которым ты следуешь. Вот это и есть граница. Ты не найдешь в Коране ничего другого. Более того, ты найдешь слова Не ставьте себя вперед. И известно, что смысл этого сейчас в наше время это э, имеется в виду, что сейчас мы не можем обращаться к посланнику, саламу алейху напрямую это не ставит свои мнения не ставит свои э, э, ичтигады да? впереди посланника алейхи, алейх, алейх. мы следуем за ним вот это и есть граница Аллаха значит где доказательство на то что можно разрешено делать то из поклонения что не разрешил посланник Салхары Мусалм или он не сделал, но это нет доказательств и как поэтому перейдем к другому доказательству иншалам. Сказал посланник Аллаха Салхары Мусалм в хадифе, который привел Аиша ради но этот хадис известен привел муслим и другие Hatha, minhu, amalam, amruna, Tot, to, co jest w tym samym samym samym, to jest rad. W drugim variacie, to, co jest w tym samym samym samym samym samym samym samym наше это samym samym к samym samym samym samym samym samym вопросы убеждения, вопросы поклонения все то, что пришло с откровением все то, с чем пришел посланник салям, из послания поэтому тот, кто ввел что-то в наше вот это вот дело то, что не будет из него то оно отброшено и в другом варианте, тот, кто совершает деяние, на которое нет нашего приказа то он отброшено Значит, этот хадис, мы прочитаем начало, сейчас э, комментарий, значит, этот хадис устанавливает какую основу? Устанавливает основу, что если нет приказа, здесь посланник Саввел не сказал, что тот, кто делает действие, на которое есть мой запрет, как это хочет сказать этот лектор, который не приводит ни одного доказательства толком, тот, кто делает действие, на которое нету моего приказа, нету побуждения, все равно это будет в обязательной форме или в желательной форме, то оно отброшено. Религия приказ, религия приказ, вот на это указывает этот хадис. Поэтому то, на что опускаются здесь ахкамы, это на приказ, это полностью соответствует тому аяту, который был приведен, то что основа в вопросах религии это наличие разрешенности имеется в виду это наличие приказа а так основа это запрет почему потому что мы ушли уже с, с положения остановки которое было до прихода шариата однако вот у нас уже шариатские доказательства так же как шариатские доказательства указали на то что в том чтобы человек чем то пользовался связанное с его пользой это будет разрешенным В то же время вот у нас шариатские доказательства пришли, указывающие на то, что то, что будет из религии, то, что будет из того, с чем пришел послание к как откровение, потому что он сказал, фриямри в нашем этом деле. Если на это не будет приказа, то оно отброшено. И сказал имам Ан-Налави в тафсире этого аята, «Каля ахли рад бимана гуна биманаль Мардут мордут ма فهو باطل غير معطاد به، وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلم كلم كلم كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل بدعه والمخترعات، وفي روايه الثانية زيادة وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سابقة إليه أو سبقة إليه، فإذا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 Имам Шафи, э, имам, имам имам Науи Рахима из тех ученых, о которых известно, что он говорит о том, что Бидаат делится на пять по пять частей, на пять частей запрет, харам и так далее. Но сейчас это никак нам не вредит. Более того, и сейчас это не вредит, и потом и ничего не будет вредить, потому что когда мы дойдем до слов этих ученых, все равно что имам Науи или имам Ибн Хаджираскаляне, или Аиз. Айзадин и абдул мы увидим, что нет никакого противоречия абсолютно между учеными такими как Шатыби или Ибн Тайми и другие ученые или как говорят, говорит этот лектор вахабистами современными это, это разногласие чисто словесное однако они по смыслу они сходятся абсолютно поэтому мы прочитаем здесь Салаймама Науирахима. И он говорит, что смысл этого, что вот это вот действие, оно будет ложное, с которым не будет считаться, оно не, с ним не будет, не, не, не, нету, с ним не считается в шариате, то есть со стороны шариата это оно ложное. И этот хадис, он говорит, говорит, великое правило, великий фундамент из фундамента ислама, то есть основа, основа. И в нем ясное заявление в, от, в отвержении. Каждого нововведения А в другом варианте Добавка к этому хадису И смысл этой добавки в том Что некоторые совершающие бедаат Которые совершали Некоторые совершающие бедаат Которые совершают бедаат Которую они нашли до них кто-то это уже ввел а они просто это делают, они ничего не вводили поэтому в другом вот эти два хадиса Посланника они подкрепляют друг друга он говорит И если ты будешь аргументировать в отношении него первого варианта а это там где посланник сказал что тот кто ввел в нашу религию то что из него, то он отброшен то он скажет я ничего не вводил но ты ему ответишь на это вторым Вариантом там, в которых ясно заявление о том, что каждое нововведение, оно отброшено, все равно сделал его совершающий это, или кто-то уже предшествовал ему. А это слово посланника Саула тот, кто совершает дело, на которое нет моего приказа. И как здесь у нас в этом э, хадисе две обобщенные формы. Две обобщенные формы как в первом варианте так и во втором ман ахдаса ман это из формы обобщенности сюда все входят все входят аулия, мучтагиды и так далее все те кому этот лектор разрешил вводить в религию то что не из нее Потом, вторая обобщенность ма алейсамин то что не из него ма тоже обобщенная форма все равно это будет дзикр все равно это будет намаз та или иная форма. Почему? Потому что, как известно, э, мнение. Во всяком случае, это должно быть его мнение по-любому это у лектора, если он шафиит То, что когда приходит обобщенная форма, когда приходит обобщенная форма, то она будет обобщенная во времени, вместе и в состояниях, в описаниях. Поэтому. В каком бы описании, в каком бы времени в каком бы месте бы это не было, если это будет нововведение в самом деле то оно будет отброшено также во втором варианте тот, кто совершает деяние, то же самое здесь ман, обобщенная форма потом амаль неопределенное слово, которое пришло в, в условном контексте также указывает на обобщенность в соответствии с тем, что было сказано говорит имам ибн раджаб Rahimahua, асу в своей книге джами аль-улум валь объясняет этот хадис а это пятый хадис и говорит ва хадис асльун ислам каль мизан كل عمل لا يراد به وجهه تعالى فليس كل عمل عمل عليه في الدين мы говорим это основа же из основ ислама и это как весы для деяний мера измерения во внешних их проявлениях так же как хадис поистине дела по намерениям это весы или мера измерения для дел внутренних и так же как любое дело в котором нет искренности всевышнему Аллаху Он не хочет лика Всевышнего Аллаха, это так правильно, не хочет лика Всевышнего Аллаха, то нет у совершающего это действие вознаграждения. Значит, также любое действие, на которое не будет приказа Аллаха. Опять видим, что говорят эти ученые: не будет приказа Аллаха, Его посланника, то он отброшен, выброшен. И Каждый, кто сделал нововведение в религии Аллаха, то, что не разрешил Всевышний Аллах и его послание, то это не будет из религии. То это не будет из религии. И сказал он эти слова. И здесь он еще продолжил. Мы вернемся к ним, Миншаллах. В другом месте, когда будем говорить о э, вопросах, связанных с тем, что если какое-то поклонение пришло в шариате с, с определенной формой, то тогда надо ограничиться этой формой. И как было же сказано, он сказал этот, эти слова в объяснении пятого хадиса, это можно найти еще в этой книге. Если это стало ясно, то еще приведем доказательство из Сунны, которое разделяет между положениями. А это доказательство, которое Мамна Уирахимуа привел под заголовком, который, как известно, в мусульме он делает заголовки который назвал бабу у джублин китали, макале, шаре ан, дунма, дакраху саухалихна салемин, магаиш дунья, аль сабир биль рай. Раздел обязательность подчинения тому, тому, что сказал посланник Ассаухалихна со стороны шариата в шариате, без того, что упомянул посланника Ассаухалихна салем и сделал мизких дел, которые построены на мнениях, и привел в этом вопросе хадис, который передал. Anas radhiyallahu anhu, Anna bin Sa'd na anhu, marra marra bi qawmin yulqihuna fa qala law lam taf'alu la saluha. Qala fa kharaja shay'isan fa marra bihim fa fa qala Qala antum a'lamu bi amri dunyakum. Anas radhiyallahu anhu proshol odnazh mimo делали опыление пальм занимались э, э, вопросом связанным с их жизнью с пальмами земледелием и так далее и делали это очевидно определенным образом посланник сказал что если вы не будете это делать то проблем не будет то есть будет все хорошо и оно будет здоровым эта пальма и они оставили это однако плоды которые вышли плоды недозревшие были Испортилось, в смысл и посланник салкаря спросил что с вашей пальмы когда увидел потом это они сказали ты сказал так то так то посланник салкаря сказал, сказал вы лучше знаете о делах вашей жизни И здесь хочу об обратить внимание наверное, на то же выражение по арабски здесь сказано амр дуниякум дело да или вопросы вашей религии потому что амр здесь хоть единственное число но одно присоединено здесь к слову дунья, и это указывает на обобщенность то есть в общем на дела вашей жизни вы лучше знаете дела вашей обычной вот этой мирской жизни и сравните это со словом посланника салям В том хадисе Аиша, ради Алкан, который мы приводили тот, кто совершил нововведение в нашем деле, в нашем деле, отнес это к себе, то же самое, там Амр, то есть дело, вопрос, положение, и тоже сделал то же самое, что здесь то есть здесь, в том, что касается дела посланника Сауха Какое дело посланника Он Расуль, посланник который пришел с указанием на то, что приближает к Аллаху и мы приведем, Меншал, этот хадис, что посланник Сал -Ха в своем месте просто сказал, что, что он не оставил ничего из того, что приближает к Аллаху, кроме как указал на него и не оставил ничего, что приближает к огню, кроме как предостерег, предостерег от этого. Вот это вот границы дела посланника к Аллаху. Поэтому вот в этих границах тот, кто ввел что-то, то, что не из него, это будет отброшено. В то время как в отношении вот этого хадиса, который мы прочитали, он сказал, что вы лучше знаете о делах вашей жизни. То есть, если соединить все это вместе, вместе очень все прекрасно получается. Дела вашей жизни – это то, что не входит в отношении того, с чем пришел посланник, а это с посланием, посланием то, что приближает к Аллаху указание на то, что приближает к Аллаху и указание на то, что может приблизить к огню другой вариант этого хадиса этот, в этом же разделе, только там небольшая добавка и передает его Раф ибн Хадидж. Те же самые слова, только в нем посланник Аллаха сказал, сказал после того, как все это произошло. И нима ана башарун. И за амартакум бишей мин диникум, фахуду биии. У и за амартакум бишей мин арай, файнна ана башар. Он сказал, что поистине я человек. Если вам что-то приказал что-то приказал из вашей религии, то берите это. И приказ здесь можно, во всяком случае, это мозга также шафитских ученых, то что в этой, в этой форме можно приказ отнести как обязательный, так и желательный. Как обязательный, так и желательный. То есть, если вам приказал в обязательной форме, то берите это в обязательной форме если я вам приказал в желательной форме, то также в желательной форме это берите если же вам приказал что-то из мнения то есть то что касается мирской жизни то что касается, не касается религии поклонений то я такой же человек как и вы я такой же человек как и вы обратное понимание которое соответствует Хадиси Айша Ради Алкан, мы привели что если вам, я вам ничего не приказал, то это и не берите то есть остается все на основе то что ничего нету шариата нету я сказал науи, имам науи рахима слов вовсе посланника сказали антум ааляму би амридуниякум калли ля то есть он объяснил о том что вопрос религии вопрос у закон застановления закона шариатского закона в этом обязательно следовать и даже если он сказал что то на основе стигада однако это это это сверхвязан с шариатом, там то это тоже уже обязательно за ним следовать. то есть это будет частью шариата а вопрос мирского это все что не связано с шариатом, это обычная жизнь людей 15 том, 116 страница Тавсира этих хадисов, имам Науи и сказал Абдурауф аль Мунауи. в Тавсире также этого, этих слов вы лучше знаете о делах вашей жизни говорит, то есть вы лучше знаете, чем я это уже его слова а я лучше знаю о деле вашей следующей жизни, чем вы так как пророки и посланники не посланы кроме как для спасения созданий от страданий, мучений в следующей жизни и для того, чтобы они преуспели и достигли счастья, вечного счастья И потом он привел здесь стихотворение, в которых говорится вот этот смысл, который говорит о том, что э, пророки пришли с приказами и запретом в том, что касается добра и зла и так далее. Асраджинас, и на Маякуну Биллахи, Валейсалифкар, Алейгим Султан. говорит, что сказали некоторые ученые, что было разнесено, что посланники, пророки, хоть они и самые знающие люди являются в отношении Откровения и призыва к Всевышнему Аллаху и то что они узаканивают в шариате это будет на основе откровения и нету места там для э, мыслей, для, для мнений то есть нету для мнений власти над ними смысл заключается в том что все это строится на основе откровения третий том, пятая страница, Файдуль Кадир, шарх Джами аль И таким образом мы с позволения Аллаха, альхамдуллах, установили вот эти вот основы, которые разделены предельно ясно. Посланник Аллаха, сам их разделил. Поэтому основы, которые этот невежественный лектор назвал странным правилом, которые встречаются только в книгах неких ваххабистов, на это указали шариатские доказательства. И Мы еще и не начали приводить слова ученых, прямых ученых в этом вопросе. Однако, э, я, почему вот так долго, да, то есть я хочу указать, указать Этим, сейчас я в следующей лекции начнем переводить слова вас подвижников, слова Табиаинов, которые в общем смысле указывают на это правило. Чтобы указать на то, что этот смысл, это смысл Муталотер, этот смысл предельно ястен и известен. О нем говорит буквально каждое доказательство, каждое высказывание сподвижника. Это правило известно кроме как некоторым невеждам которые решили что у них есть какие-то знания они прочитали книги или книжку какую-то, где вырваны какие-то цитаты и возомнили себя знающими учеными в вопросах у Сульфих, в то время как они сами противоречат этим ученым придумывают какие-то вещи и лгут на Аллаха и на его посланника и на сподвижников и разрешают то, что запретил Аллах и его посланник. И тот, кто слушает это из людей, которые попали под влияние этих людей, он должен освободиться от фанатизма и прислушаться к тому, что здесь говорится. И прошу Всевышний Аллах, чтобы Он повел мусульман к следованию Сунни и ко всему хорошему. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu naszego la ilaha illa anta astaghfiruka